Голова десятая. Все это помнится мне беззвучной картиной, яростным Ван Гогом, закрученными спиралью фиолетовыми небесами и расплывчатыми лицами. Я помню, лодка дергалась, как сердце. Помню, как прижала руки к лицу и видела кожу, бледную, набухшую складками от морской воды. Может быть, я упала. Жан Большой лежал наполовину, прикрытый брезентом,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 Звезды удвоились, утроились, наполнили небо. Позже я узнала, что Дамьен нашелся на грузовом складе на один, Голодный, холодный, но невредимый. Очевидно, он хотел зайцем пробраться на паром и сбежать на материк, но рейс отменили. Гелен и Ксавье так и не добрались, до да и мартелей. Они много часов пытались это сделать, но в конце концов им пришлось высадиться на Лагулю. Они вернулись в деревню почти в одно время с добровольцами из Лаусеньер. Мерседес ждала, она встретила в деревне и они, как следует, поорали друг на друга, отбросив всякие соображения приличии. Встреча Мерседес с Геленом и Ксавья оказалась более сдержанной. Оба молодых человека устали до нельзя, но ощущали странную радость. Их усилия в море оказались бесплодными, но ясно было, что они достигли нового взаимопонимания.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 Я простыла на Мари-Жузеф, и за ночь простуда перешла в воспаление легких. Может, поэтому я почти ничего не помню из того, что было дальше. Лишь несколько неподвижных набросков, выцветшей с эпией. Тела отца в одеяле спускают на веревках на набережную. Всегда сдержанные генули обнимают друг друга яростно, совершенно не стыдясь проявления чувств. Отец Альбан терпеливо ждет, ряса подоткнута над рыбацкими сапогами, флин. Прошла почти неделя, прежде чем я начала осознавать происходящее. Все это время контуры были расплывчатые, цвета обострены, звуки отсутствовали, легкие были залиты бетоном, я горела в лихорадке. Меня сразу перенесли в мартели, откуда еще не уехал доктор скорой помощи.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 Адриена, боясь, что вдруг придется за мной ухаживать, сбежала с Мореном на материк, как только позволила погода. Доктор объявил, что я пошла на поправку и доверил Капуцине ухаживать за мной, а ворчливому Элеру колоть мне антибиотики. Туанетта готовила отвары из трав и заставляла меня их пить. «Отец Альбан сидел со мной каждую ночь», — сказала Капуцина. «Бреман держался поодаль, Флина никто не видел». Может, это и к лучшему, к концу недели его роль в недавних событиях стала ясна всем, и Саланцы были на него невероятно злы. Удивительно, что на Бремана они злились гораздо меньше. В конце концов, он настоящий усинец. Чего еще от него ожидать? Но Рыжий был одним из нас. Только Генуле осмелились его защищать. В конце концов, он пошел к Эляноре 2 когда больше никто не захотел.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 поэтому с деньгами у них всегда было туго. Никто не знал в точности, сколько у них долга, но все считали, что не меньше ста тысяч. Потеря Леонора 2 оказалась последним ударом. Ален после собрания громко возмущался, что это нечестно, что у общины есть перед ними определенные обязательства, что из-за пропажи Дамьена он не смог принять участие в обсуждении, но почти никто не обратил внимания на его возражения.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 Вот так у нас в Лесоване заботятся о своих. А как насчет моих внуков? Как насчет моего отца, и ветерана войны? Вы собираетесь выдать нас с потрохами? В обмен на что? На деньги? На грязную синскую прибыль? Год назад мы, наверное, сопротивлялись бы гораздо яростнее, но мы уже успели понюхать эти деньги, познакомились с ними поближе. Все молчали, кое-кто покраснел, но мало кто проникся. Что такое интересы одной семьи, когда на карту поставлено будущее всей общины? В конце концов, лучше паромный порт Бремана, чем совсем ничего. Пока я лежала в мартелях, отца похоронили. Летом тело долго не держится, а островитяне не признают материковых штучек со вскрытиями и бальзамированием. У нас ведь есть священник, чего еще надо? Отец Альбан отслужил службу на лабуше, как всегда в сутане и рыбацких спагах. Могильный камень, розово-серый гранитный валун с Его притащили моим тягачом. Потом, когда песок осядет, я попрошу у кого-нибудь выбить надпись. Наверное, Рестит возьмется, если попросить. Зачем он это сделал? Я поняла, что злюсь все так же, как в ту ночь на Мари-Жузеф. Зачем вышел в тот день на элеоноре два? «Кто знает, — отозвался Матья, закуривая жетан, — одно могу сказать».